Глава пятая К весне дидья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на полевой улице с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался во враг, густо ощетинившийся голыми прутями ивняка. «Розок-то!» — сказал дед. Весело подмигнув никогда осматривая сад, я шел с ним по мягким протаявшим дорожкам. — Вот, я тебе скоро грамотки начну учить. Так они годятся. Весь дом был тесно набит квартирантами. Только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей. А бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу. И, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака. Она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка. Смотреть на все это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться. Он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый. Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой. Нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо. «Здравствуй, мир честной, вовики веков!» «Ну вот, Алеша, голуба душа, и зажили мы тихо. Слава тебе, царица небесная! Уж так-то ли хорошо стало все?» А мне не казалось, что мы живем тихо. С утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки. То и дело являлись соседки, все куда-то торопились, и всегда опаздывая охали, все готовились к чему-то и звали. «Акулина ванна Всем улыбаясь, одинаково ласково, ко всем мягко внимательно, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила. — Против и сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надо обнапариться, а коли вошь подкожная, берите гусиного сала чистейшего, столовую ложку, Чайную ложку сулимы три капли веских ртути. Разотрите все это семь раз на блюдце черепком фаянсовым и мажьте. Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, ртуть пропадет. Меди серебра не допускайте, вредно. Иногда она задумчиво советовала. — Вы, матушка в печоры, к асафу химнику сходите. Не умею я ответить вам. Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть в сон Богородицы, чтобы женщины заучивали его на счастье, давала хозяйственные советы. Огурец сам скажет, когда его солить пора. Ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы он был, разъярился. Квас сладкого не любит так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно, есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще кавказский. Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории. Я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи. Иногда на краткое время являлась откуда-то мать, гордая, строгая. Она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминания о себе. Однажды я спросил бабушку, «Ты колдунья?» «Ну вот еще выдумал», — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила. «Где уж мне? Колдовство наука трудная, а я вот и грамоты не знаю, не аза. Дедушка-то он какой громотей едучий, а меня не умудрила Богородица». И открывала предо мною еще кусок своей жизни. «Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бабылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал». Она ночью со страха выкинулась из окна, да бог себе перебила, плечо ушибло тоже. С того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А то бы она, матушка, знатная кружевница. Но стала она баром ненадобно, и дали они ей вольную, живи-де, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники да кружевницы — все на показ народ. Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу. А как Гаврила-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет. Так мы подальше, куда глаза поведут. В мурами бывали и в Юрьевце. И по Волге вверх, и по тихой оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить. Земля ласковая, трава бархатная. Пресвятая Богородица цветами осыпала поля. Тут ли сердцу простор? А матушка-то бывала, прикроют синие глаза, Да как заведет песню на великую высоту. Голосок у ней не силен был, а звонок и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушая ее. Хорошо было Христа ради жить. А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня. Застыдилась она и осела в балахне. Кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести. Тороплюсь, учусь. Хочется скорее помочь матушке-то. Бывало, не удается чего, слезы лию. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу. Да и в славу по городу вошла. Чуть кому хорошая работа нужна сейчас к нам. Ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки. А я и рада мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкину каз. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница. Так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я. Ты, мол, матушка, бросай по миру собирать. Теперь я тебя одна сама прокормлю. А она мне. Молчи-ка, знай, это тебе на копится. Тут вскоре и дедушка насунулся. Заметный парень был. Двадцать два года, а уж водолив. Высмотрела меня мать его, видит. Работница я. Нищего человека дочь, значит, смирной буду. Ну? А была она калашница. И злой души баба, не тем будь помянута. Эх, ма, что нам про злых вспоминать? Господь и самых их видит. Он их видит, а бесы любят. И она смеется сердечным смешком. Нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова. Помню, был тихий вечер, мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем. И, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло побагровела. Особенно багрова были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя. — Что мне, сахару не дашь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ему ласково, но твердо. — С медом пей, это тебе лучше. Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил — Ты гляди, не помереть бы мне! — Не бойся, догляжу. «То — То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил, все прахом пойдет. — А ты не говори, лежи, нема. С минуты он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколоты, встряхивался, соображая вслух. «Яшку с Мишкой женить надобно, как можно скорей. Может, жены да новые дети попридержат их, а?» И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой. Я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря, и красно сверкают стекла в окнах домов. Дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность в саду вокруг берез гудя лежали жуки бондри работал на соседнем дворе где то близко точили ножи за садом во овраге шумно возились ребятишки путаясь среди густых кустов очень манила на волю вечерняя грусть вливалась в сердце вдруг дедушка достав откуда то новенькую книжку громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня ну ка ты пермяк соленые уши Поди сюда. Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это Ас. Говори Ас. Буки. Веди. Что это? Буки. Попал. Это. Веди. Врешь. Ас. Гляди. Глаголь. Добро. Есть. Что это? Добро. Попал. Это глаголь верно а это ас вступилась бабушка лежал бы ты отец смирно стой молчи это мне в пору а то меня мысли одолевают валяй алексей он обнял меня за шею горячей влажной рукою и через плечо мою тыкал пальцем в буквы держа книжку под носом моим от него жарко пахло уксусом потом и печеным луком. Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне. «Земля! Люди!» Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им. «Земля» — походила на червяка, «Глаголь» — на сутулого Григория, «Я» — на бабушку со мною. А в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд, и в разбивку. Он заразил меня своей горячей яростью. Я вспотел и кричал во все горло. Это смешило его. Хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел. — Мать! Ты гляди, как взвился, а! Ах, лихорадка астраханская! Чего ты орешь? Чего? — Это вы кричите! — Мне весело было смотреть на него и на бабушку. Она, облокотясь о стол, упиралась кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря. — Да будет вам надрываться-то! — дед объяснял мне дружески. — Я кричу, потому что я нездоровый. А ты чего? И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою. — А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету. — Память, слава богу, лошадиная! «Вали дальше, курнос!» Наконец он шутливо столкнул меня с кровати. «Будет. Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак». Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо. «Бросила тебя мать-то поверх земли, брат». Бабушка встрепенулась. «Ай, отец, по что ты говоришь эдак?» «Не сказал бы, горе нудит». Эх, какая девка заплуталась! Он резко оттолкнул меня. Иди гуляй, на улицу не смей, а по двору, да в саду. Мне именно и нужно было в сад. Как только я появлялся в нем, на горке, мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же. «Бырь пришел! кричали они, завидя меня, и поспешно вооружаясь. Лупи его! Я не знал, что такое бырь, и прозвище не обижало меня. Но было приятно отбиваться одному против многих. Приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно. Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек. Хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня. Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это. Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул. «Чего?» — И дробно засмеялся, говоря. «Ах ты, еретик!» «Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь! Пошел!» Но тотчас схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил. «Хитер ты, Али Простодушен, а?» «Не знаю». «Не знаешь? Ну, так я тебе скажу. Будь хитер. Это лучше. А простодушность — та же глупость, понял? Баран Простодушен» запомни айда гуляй вскоре я уже читал по складам псалтырь обыкновенно этим занимались после вечернего чая и каждый раз я должен был прочитать псалом буки люди а зла бла живете иже же блаже наш ер блажен выговаривал я водя указкой по странице и от скуки спрашивал блажен муж это дядя яков вот и отресну тебя по затылку ты и поймешь кто блажен муж сердито фыркая говорил дед но я чувствовал что он сердится только по привычке для порядка и почти никогда не ошибался через минуту дед видимо забыв обо мне ворчал да по игре да песням он царь давид а по делам а весолом Давид, песнотворец словотер балагур Эх, вы, скакаша играя веселыми ногами, а далеко доскачете. Вот, далеко ли? Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо. Глаза его прищурясь смотрели куда-то через меня. В них светилось грустное теплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, Блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови. — Дедушка! — Ась! Расскажите что-нибудь. — А ты читай, ленивый мужик! — борчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасенки любишь, а псалтырь не любишь. Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше псалтыря. Он знал его почти весь на память, прочитывая по обету, каждый вечер перед сном. Кофизму вслух Итак, как дички в церкви читают часослов. Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне. — Ну, Ин, ладно, псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к Богу на суд идти. Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и все плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца. Однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева. Дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов. Я ту пору мал ребенок был. Дела этого не видел, не помню. Помнить себя я начал от француза в двенадцатом году. Мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в балахну нашу десятка три пленников, Весь народ сухонькой, мелкой. Одеты кто в чем, хуже нищие братья, дрожат, а которые и поморожены стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал. Гарнизонные вступились. Разогнали мужиков по дворам, а после ничего, привыкли все. Французы эти народ ловкий догадливый. Довольно даже веселые, песни бывало поют. Из Нижнего Баре приезжали на тройках, глядеть пленных. Приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже. Другие разговаривают мило на ихнем языке, денег дают, и всякой хурды-мурды теплой. Один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал. — В конец, — говорит, — погубил француза злодей Бонапарт. Вот, видишь как, русский был и даже барин, а добрый. Чужой народ пожалел. С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладони волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью. Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наша к матери. Она калачи пекла да продавала. Стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избута не пускала их, а в окно сунет калач. Так француз схватит, да за пазуху его, с пылу горячий, прямо к телу, к сердцу. Уж как они терпели это, нельзя понять. Многие поумирали от холода. Они люди теплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане на огороде двое жили, офицер с денщиком Мироном. Офицер был длинный, худющий, кости до да кожа. В солопе бабьем ходил. Так солоп поколение ему. Очень ласков был и пьяница. Мать моя тихонько пиво варила, продавала. Так он купит, напьется и песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало. Ваша сторона нет, белый, он черный, злой. Плохо говорил, а понять можно, верно это. Верховые края наши не ласковые. Ниже-то по Волге теплее земля, а по закаспием, будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить. Ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче в псалтыри. Про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стране. Вот псалтырь кончим. Начну я с тобой Евангелие читать. Он снова молчит, точно задремал. Думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь. Рассказывайте, напоминаю я тихонько. Ну вот, вздрогнув, начинает он. Французы, значит. Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат «Мадама, мадама». Это, стало быть, моя дама, барыня моя. А барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища-то у нее была не женская, до двадцати годов меня за волось я трясла очень легко, а в двадцать годов я сам неплох был. Один чик этот, Мирон, лошадей любил, ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить. Сначала боялись, испортит враг, а после сами мужики стали звать его «Айда, Мирон». Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасно, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их. После здесь, в Нижнем, коновалом был. Да сошел с ума. и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал, и в день Николы Вешнего помер тихо. Сидел, задумавшись, в бане под окном, да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нем. Нежным он был, возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое. И непонятно, а хорошо, человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила. Даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда брат жили строго. Тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны. И ты это запомни. Вот я, примерно, я такое испытал. Стемнело. В сумраке дед странно увеличился, глаза его светятся точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво. А про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе. Не нравятся его постоянные приказы. «Запомни! Ты это, запомни!» Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов, поэтому я настойчиво расспрашивал его. «А кто лучше, французы или русские?» «Ну как это знать?» Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, — сердито ворчит он и добавляет. «В своей норе хорек хорош. А русские хорошие?» «Со всячинкой. При помещиках лучше были. Кованный был народ. А теперь вот все на воле. Ни хлеба, ни соли. Бари, конечно, не милостивы, зато у них разума больше накоплено». Не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься. А иной и барин, да дурак, как мешок. Что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много. Взглянешь, человека не узнаешь. Скорлупа одна, ядра-то нет, съедена. Надо бы нас учить, ум тащить. А точила тоже нет настоящего. «Русские сильные? Есть силачи». Да не в силе дело, в ловкости. Силы сколько не имей, а лошадь все сильней. А зачем французы нас воевали? Ну, война дело царское, нам это недоступно понять. Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил. Был он лихой человек, хотел весь мир завоевать. И чтобы после того все одинаково жили. Ни Господь, ни чиновников не надо а просто «Живи без сословия». Имена только разные, а права одни для всех, и вера одна. Конечно, это глупость, только раков нельзя различить, а рыба вся разная, а сётр саму не товарищ, стерлит селедки не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали. Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов. Я тебе про них после скажу. Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно. И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери. Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом. — А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? каком бишь это году? Подумав, дед обстоятельно отвечал. Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда аланчан ловили по лесам. А, верно. Еще боялись мы их. То-то. Я спрашивал, кто такие аланчане и от чего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял. Аланчане просто мужики, а бегали из казны с заводов от работы. А как их ловили? Ну как? Как мальчишки играют. Одни бегут, другие ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом. Ноздри рвали тоже. Клей на лоб ставили для отметки, что наказан. За что? За спрос. Это дела неясные, и кто виноват, тот ли кто бежит, а тот, кто ловит. Нам не понять. «А помнишь, отец, — снова говорит бабушка, — как после большого пожара?» Любя во всем точность, дед строго спрашивает. «Которого? Большого?» Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда, кажется, точно они поют песню, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о несчастных смертях ловких мошенничествах. О ерудивых Христа ради, о сердитых господах. Сколько прожито, сколько видано! Тихонько бормотал дед. Али плохо жили, говорила бабушка. Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила. Это в сорок восьмом году, в самый венгерский поход. кума тихона на другой день после Кристины погнали. «И пропал», — вздыхает бабушка. «И пропал, да. С того года божья благостыня, как вода на плод, в дом нам потекла. Эх, Варвара! А ты полна, отец!» Он сердился, хмурился. «Чего полна? Не удались дети-то! С коей стороны не взгляни на них! Куда сок, сила наша пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем...» А Господь-то вложил в руки нам худое решето. Он скрикивал и точно обожженный бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком. А ты все потакала им, Татям, подтачится. Ты, ведьма! В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, сорвался в угол к образам, бил с размаху в сухую гулкую грудь. «Господи, али я грешней других? За что?» И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми в слезах глазами. Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала. «Ну, что ж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же, споры да распри». «Да Тамаша!» «Все отцы и матери грехи свои слезами омывают. Не ты один!» Иногда эти речи успокаивали его, он молча устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, а креплая сказала негромко, спокойно. Эх, дурак! И плюнула кровью под ноги ему. А он дважды протяжно взвыл, поднял обе руки. Уйди, убью! Дурак! Повторила бабушка, отходя от двери. Дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь перед лицом его. — Старая шкура! — шипел дед, багровый как уголь, держась за косяк, царапа его пальцами. Я сидел на лежанке ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. Впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко. Открывало что-то новое в нем, такое, с чем нельзя было примириться, и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк. И, точно пеплом покрываясь, Сириэл съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукой пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь. — Ну, господи! Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду. Бросился вон. Наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот. — Тебе больно? — Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила. — Ничего, зубы целы, губу разбил только. — За что он? Выглянув в окно на улицу, она сказала. — Сердится? Трудно ему, старому. Неудачи — все. Ты ложись с Богом, не думай про это. Я спросила ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула. — Я кому говорю? Ложись! Не слух какой! Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее. В синем квадрате окна над черной ее головой сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате темно. Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала: Спи спокойно, а я сама к нему спущусь. Ты меня не больно жалей, голуба душа. Я ведь тоже по дикой сама виновата. Спи. Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно. Я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.